Глава 23. Городская клиническая больница номер 1 имени Пирогова, около пяти часов вечера. Герцогиня Артемьева медленно выплывала из темноты. Она глубоко вдохнула и приподняла веки. Ее тело ласкали теплые волны, а глаза слепил мягкий золотистый свет из-за чего она сразу не поняла, где находится. Ее первой мыслью было, что она плавает в море, но потом герцогиня осознала, что лежит на чем-то твердом, а волны и покачивания — это фокусы ее мозга, накачанного лекарствами. Резко на нее нахлынули воспоминания, и ее пробрал мороз по коже. Ее погребло под кучей бумаг, коробок, сверху еще и придавило шкафами. Да она же могла погибнуть. Потрясение сменилось гневом, и герцогиня с трудом села. Приборы, стоящие на столике рядом с кроватью, пронзительно заверещали. В палату вбежала медсестра и всплеснула руками. «Немедленно лягте Вам нельзя двигаться! Вы что это хотите испортить все лечение?» Ну что за больные? А потом жалуются, что лекарства не помогают. Медсестра надавила ей на плечи, вынуждая лечь, и продолжила ругаться на глупых пациентов. — Вы вообще знаете, кто я такая? Как вы смеете со мной так разговаривать? — Не знаю, — спокойно ответила медсестра и усмехнулась. — Вас привезли из академии как неопознанную женщину. Работники академии не сообщили вашего имени. «Что?» — взвизгнула герцогиня. В ее голове бешено крутились колесики. «Директор, будь он проклят!» «Змея подколодная!» «Отомстить решил!» «Мелкую пакость, но подстроил!» «Может, и в архиве все произошло не просто так?» «Директорские големы в нужный момент скинули на нее коробки и подтолкнули шкафы?» «Ну ничего, она с этим разберется!» Медсестра озабоченно поморщилась и решила успокоить встревоженную пациентку, отвлечь от переживаний забавной историей. «Ой, иногда даже хорошо, когда тебя не знают по имени», — весело проговорила она. «Герцог Артемьев уж точно об этом мечтает. Вы представляете, вчера незадолго до вас в больницу привезли мужчину». «Ох», — медсестра театрально вздохнула, — «воняло от него невообразимо». Оказывается, он чуть в канализации не утонул, да еще и фекалий нахлебался. Мы ему промывание устроили, но он все равно отравился. У герцогини открылся рот от удивления. Медсестра хмыкнула. Кошмар, это точно. Но хуже всего, что через полчаса в больницу приперлась целая орда журналистов. Вот тогда и выяснилось, что пациент из канализации не простой, а цельный герцог Артемьев. Кто-то слил информацию, и каждый ушлый журналюга горел желанием написать статью о том, как герцог напился дерьма. Еле выпроводили. А все равно медсестра вытащила телефон, что-то напечатала и повернула экраном к герцогине. «Какая грязь! Им бы рот с мылом вымыть за такое! Просто прочитайте!» Герцогиня пробежала взглядом по статье, перелиснула на другую. Один заголовок был краше другого. «Артемьевы принимают ванны из дерьма, чтобы омолодиться?» Герцог выпил горькую пилюлю. «И что мы не знаем о жизни аристократов?» «Кошмар!» — прохрипела герцогиня. «Конечно, она заставит газетчиков удалить видео, но удар по репутации рода Артемьевых уже нанесен». Каждый раз при встрече с герцогами люди будут думать не о том, как они богаты и могущественны, а о дерьме. «Да, — Да-да, — согласилась медсестра. — Так что ничего страшного, что никто не знает, как вас зовут. — Поверьте, вас лечили так же хорошо, как и остальных пациентов, имена которых нам известны. — Ну, раз уж вы очнулись, давайте заполним документы. Она вытащила из тумбочки планшет с листами бумаги. Имя, фамилия, отчество. Эм, герцогиня тяжело сглотнула, а потом выдавила. Не помню. Она не понимала, почему так сказала. Язык действовал быстрее, чем мозг. Слова вылетели из ее рта, прежде чем она осознала, что вообще сказала. Какой ужас! Она стыдится своего рода, точнее своего мужа. Как она дожила до такого? Но, тем не менее, признаваться во вранье герцогини не спешила. Даже больше она повторила ложь об амнезии доктору, которого вызвала медсестра. «Ладно, ладно, все хорошо». Она заслужила небольшую передышку. На нее все-таки шкаф упал. Оставшись в палате одна, герцогиня включила телевизор и сразу же попала на новости. Миловидная светловолосая девушка перебирала бумаги, притворяясь, что позабыла о камерах. Встрепенувшись, она поправила прическу, улыбнулась и сказала. «Здравствуйте, с вами в эфире Алина Дудка, И сегодня я расскажу вам о забавном скандале, под слоем которого скрывалось отвратительное преступление. Скорее всего, вы уже прочитали о конфузе, который случился с герцогом Артемьевым. Но за этой нелепой историей мы не видели главного». Девушка выдержала паузу. Но лучше один раз увидеть, чем десять раз услышать, верно? Началась трансляция черно-белого видео. У герцогини перехватило дыхание. Она прекрасно помнила, что было на этом видео. Олег со спины нападает на Звягинцева, но тот благодаря регенерации выживает. Бешеная кошка атакует Олега и его друга а потом они пытаются убежать и погибают от каменной лапищи демона. Герцогиня заплакала. Ее частенько называли бездушной или жестокой, но сердце у нее было не каменным. Она любила сына. И вся эта компания против Звягинцева и его семейки. Герцогиня делала это не только для того, чтобы захватить академию, а чтобы отомстить за сына. Все пошло прахом. «Но как? Они же забрали оригинал видео!» «Мы взяли интервью Вадима Ржавина. Именно его камера засняла подлое нападение Олега Артемьева на своего сокурсника Руслана Звягинцева. Он сообщил нам, что вечером того же дня его навестили герцоги Артемьевы. Они заверили его, что передадут видео полиции. Я вижу ваши сомневающиеся гримасы», — усмехнулась ведущая и подмигнула в камеру. «И вы правы, в полицию попала обрезанная версия, и по тем кадрам можно было решить, что Звягинцев натравил свою кошку на Артемьева. Герцоги требовали сурового наказания. Какой цинизм! Они были готовы испортить жизнь ребенку, чтобы выгородить свой род!» На заднем фоне заиграла едва слышная напряженная музыка. «Скажу больше», — продолжила девушка. Герцоги Артемьеву устроили масштабную кампанию, чтобы сделать Руслана Звягинцева и его семью своими бесправными слугами. Какой цинизм и коварство! Также они использовали эту ситуацию, чтобы взять Академию под свой контроль и окончательно и бесповоротно возглавить попечительский совет. Наш корреспондент взял интервью у директора Академии. Экран потемнел, и несколько секунд герцогиня пялилась на бледное лицо вытянувшаяся в уродливом оскале, прежде чем поняла, что это ее отражение. Экран мигнул, и появилась новая картинка. Алексей Анатольевич стоит на лестнице, ведущей к главному входу в академию. Молодой человек с нелепыми усами поднес микрофон к арту директора и спросил. «Как вы думаете, с какими последствиями столкнутся герцоги Артемьевы?» «Во-первых, с отстранением из попечительского совета. Без права восстановления», — категорично заявил Алексей Анатольевич. «Я сделаю все от меня зависящее, чтобы столь бесчестные люди больше не подошли к моему учебному заведению ближе, чем на пушечный выстрел. Во-вторых, думаю, им придется выплатить студенту Звягинцеву моральную компенсацию. Ну, а в-третьих... «С остальным разберутся правоохранительные органы». Кадр сменился. Ведущая, озабоченно покачивая головой, читала документы. Посмотрев с печальной улыбкой в камеру, она произнесла. Но самое ироничное, что правда об этом преступлении всплыла благодаря буйству красного демона. Об этой неоднозначной фигуре до сих пор спорят. Враг он человечеству или друг? «Сегодня утром красный демон яростно обружился на усадьбу герцогов Артемьевых и устроил разгром». За плечом у ведущей соткалась картинка руины некогда красивого здания. А через несколько часов в нашу редакцию поступило полное видео того, как Олег Артемьев и его друг нападают на Руслана Звягинцева. Анонимный доброжелатель сообщил, что нашел флешку с видео неподалеку от усадьбы Артемьевых. Судя по всему, красный демон случайно уничтожил тайник герцогов и выкинул флешку на улицу, где ее обнаружил случайный прохожий. Герцогиня уже не слушала. Она зажмурилась, широко открыла рот и закричала во все горло. Академия, то же время. Мария Викторовна пила какао с зефирками и смотрела телевизор. Она злорадствовала. Всего час назад она готовилась податься в бега, чтобы спасти сына от незаслуженного наказания. Это означало потерю дома, работы и мрачное будущее. Но все перевернулось с ног на голову, и сейчас Мария Викторовна чувствовала себя победительницей, хотя не сделала для победы ровным счетом ничего». Просто сегодня судьба была на ее стороне. «Академия выделит приличную сумму, чтобы загладить свою вину», сообщил Алексей Анатольевич, который стоял у окна и поигрывал стальными браслетами. Они звонко цокали друг от друга, что слегка раздражало. «Клац, клац, клац!» Директор оглянулся через плечо и добавил. Также вам повысят зарплату на 30%. Ну и чтобы вы не переживали, я под шумок ограничу власть попечительского совета. Не притворяйтесь, что делаете это ради меня, хмыкнула Мария Викторовна. Ради гарантий, чтобы вы не забрали Руслана из Академии, пожал плечами Алексей Анатольевич. Я учусь на ошибках, пусть иногда на своих, а не на чужих. Когда Академию основали, мне пришлось пойти навстречу спонсорам и дать им реальную власть. Настало время исправить эту оплошность. Договор. Что? Мне недостаточно устных заверений. Видите ли, у меня хорошая память. И я все еще помню, как вы всего день назад хладнокровно бросили мою семью на съеденье Артемьевым. Тонко усмехнулась Мария Викторовна так что я хочу заключить с вами официальный договор с печатями, подписью и юридической силой. Иначе она пристально взглянула на директора. Мне уже звонили журналисты и просили интервью. Оно может получиться весьма интересным». «Справедливая пощечина», — кивнул Алексей Анатольевич. «Уступка за уступку, но помните, я не люблю, когда меня бьют». Мария Викторовна провела в кабинете директора еще полчаса и вышла оттуда с чувством полного удовлетворения. Теперь она была уверена, что ее сын в безопасности и что в дальнейшем академия будет отстаивать его интересы. «Ну как?» — Михаил Реликтов ждал ее на этаже ниже в пустом кабинете. «Все прошло отлично. Спасибо». «Ну, собственно, не за что», — смутился Реликтов. Мысленно он порадовался, что сейчас темно, и Мария Викторовна не увидит румянец на его щеках. Он и не заметил, как сильная неприязнь к этой женщине сменилась на симпатию. Мы всего лишь покошмарили Артемьевых. Вы меня отвлекли. Без этого я бы сошла с ума, вздохнула Мария Викторовна. Правда, огромное вам спасибо. Пусть вы и были тем еще мерзавцем и злыднем. Ну я рада, что это оказалось наносным. — Да, хм, конечно. Реликтов кисло улыбнулся. Ему было стыдно за свое поведение. Он помолчал с минуту, помялся, подбирая слова, и все-таки выдавил. — А вы не желаете выпить кофе? Сейчас или, например, завтра. Мария Викторовна замерла и, прищурившись, посмотрела на него. — Дружеский кофе. «Ну да, как пойдет, в общем. Я не настаиваю, но, может...» Реликтов запнулся и замолчал, раздраженный своей косноязычностью. «Михаил, поймите меня правильно», — Мария Викторовна вздохнула. «Как выяснилось, вы неплохой человек со сложной судьбой, и у вашей антипатии к моей семье были обоснованные причины. Ну, во всяком случае, вам так казалось». Однако это не отменяет от того, что вы ужасно относились к моему сыну. Допустим, у нас что-то получится, и я приведу вас знакомиться с моими близкими. Что я скажу Руслан, что встречаюсь с его обидчиком? Нет, Михаил, я не могу так поступить. Хорошо, кивнул Реликтов. Категорично дружеский кофе. Какой вы предпочитаете? Я сидел дома и ждал. Слышал, как дед в темпе вальса собирает вещички и параллельно переговаривается с мамой и Антониной Палной. Время от времени я листал телевизионные каналы в поисках новостей. Было тихо. Клочко уже распространил видео, но телеканалы, судя по всему, проверяли запись на монтаж, прежде чем пустить ее в эфир. В какой-то момент к дому подъехала машина. Хлопнула дверца, и Антонина Павловна разразилась гневной тирадой. Походу, Дима влип в неприятности, и его отстранили от занятий. Он порывался зайти ко мне, но Антонина Павловна читала его и велела не выходить со двора. Стрелки часов медленно тикали вперед. Ближе к шести вечера я, наконец, наткнулся на долгожданный репортаж, о том, как герцоги Артемьевы подставили бедного несчастного меня. Из Диминого двора раздался долгий вопль. — А ну, вернись, остолоп! — закричала Антонина Павловна, и спустя десять секунд ко мне в комнату залетел запыхавшийся Дима. — Белку хотят усыпить! — проорал он. — Тебя хотят отчислить! — Ну, больше не хотят! — Я улыбнулся и показал на телевизор. Я теперь несправедливо обиженный герой. — Почему ты мне ничего не сказал? — Много будешь знать, скоро состаришься, — пропыхтел Антонина Павловна, зайдя в комнату. — Молодой человек, вы наказаны! Марш домой! — Вы мне врали, ничего не говорили, — возмутился Дима и вцепился в дверной косяк. — С места не двинусь! «Может, в новостях тоже врут, и Руслана вот-вот заберут, и мы больше никогда-никогда с ним не увидимся!» «Что за ерунду ты мелешь?» — фыркнула Антонина Павловна. «Ты меня не любишь!» — вдруг зарыдал Дима, и его бабушка оторопела. «Зачем ты так со мной поступаешь?» Антонина Павловна растерялась. Видимо, она и правда испытывала вину за то, что утаила от внука такую серьезную информацию. Ее брови поднялись вверх, лицо разгладилось, а рука словно сама собой потянулась, чтобы погладить Диму по голове. Тут, как тут, материализовалась белка, подлиза за протяжно урлыкнула и ткнулась лобом в ногу Антонине Палне, как бы прося пожалеть Диму. — Ладно, ладно, — пробормотала она, — оставайся, но чтобы в десять лежал в кровати. Когда бабушка ушла, Дима моментально вытер слезы, улыбнулся и доверительно прошептал. «Если редко плакать, всегда работает!» По итогу мы до позднего вечера болтали и смотрели телевизор, потому что взрослые праздновали. Мама вернулась домой около девяти вечера, довольная до нельзя. Расцеловала меня и деда, и позвала Антонину Палну на застолье. Пиршество, конечно, было без алкоголя, но все равно засиделись почти до часа ночи. Когда все наконец улеглись спать, я отправился на охоту. Прошвырнулся по Москве, убил с десяток демонов и притащил демонические сферы белки. Кошака великодушно приняла подношение и проглотила сферы. Ну что, я окинул ее взглядом. Собираешься прорываться на первый ранг? «Мяу!» — ответила Белка. Ничего не произошло. Никаких изменений в наглой кошачьей морде. Вздохнув, я на цыпочках направился в свою комнату, но вдруг мои ступни заскользили по ледяной корочке. Я потерял равновесие и грохнулся на спину. В спальне мама что-то пробормотала сквозь сон. Я перевернулся на живот и посмотрел на Белку. Она превратилась в ледяную статую и все, чего она касалась, также обращалась в лед. Кошатина выглядела испуганной, очевидно, она не понимала, как управлять заклинанием. Я выполз из дома на четвереньках и позвал ее с собой. Во дворе немного ее успокоил и попытался объяснить белке, что она может деактивировать заклинание. Из-за трудностей перевода с человеческого на кошачий мы проторчали на улице около часа, но Белка все-таки сумела отменить ледниковый период. Умница! Я потрепал ее за ушами, и Белка благодарно замурчала. Даже боюсь представить, какие способности у тебя откроются на высоких рангах. Со счастливой улыбкой я завалился спать, но у жизни были другие планы. Завибрировал мой рабочий смартфон, пришло сообщение от императора. Нужно срочно встретиться.